Вернувшись домой, он увидел на столе записку, что трижды звонил Освальд. Работал с Даллесом, начиная со Швейцарии. Сейчас возглавлял фирму по производству запасных деталей для телефонных аппаратов, принадлежащую клану ИТТ. Фактически же был связан с Геленом. Он-то и сообщил Даллесу от той прямотаки панической информации, связанной с заявлением имперской социалистической партии, которую зашифрованно передал Гелен. «Это все?» — спросил Даллес. «Да. Наш друг очень волнуется, просит немедленно дать ваши рекомендации, полагает, что высказываниями руководителей партии Не приминут воспользоваться красные. — Видимо, не приминут, — кивнул Даллес. — Для них это подарок. Вы попросите Гелена срочно подготовить досье на этого самого графа весторпа и господина Доррельса. Если мне не изменяет память, какой-то Доррельс несколько раз выступал, в начале двадцатых годов вместе с фюрером. Не тот ли это? Не веря никому, даже ближайшим помощникам, Даллес постоянно был вынужден играть и таясь посмеиваться, пыхая своей английской трубкой, ибо малейший неверный шаг мог нанести ущерб делу создания его организации. Он уже придумал название центральные разведывательные управление. Прекрасно звучит, в какой-то мере устрашающе. Что ж, так и должно быть. В разведке занимаются не массажем или танцами на льду. В его разведке будут заниматься реальной политикой. Она будет делать то, что вынудит администрацию идти в ее фарватере, защищая его детище в случае ошибки и восторгаясь им, когда станет пожинать лавры содеянного. Он ничего не сказал Освальду, кроме того, что предложил передать Геллену просьбу о срочном подборе досье на лидеров, какой-то паршивой нацистской партии. А мог бы сказать, что именно его контакты подвели графа Вестерпа и Доррельса к созданию своего имперского дечища. Именно его контакты передали деньги на аренду помещения, приобретение библиотеки и станка для печатания бланков и членских билетов. Не надо об этом говорить даже Освальду. Мало кто поймет уровень его замысла. Создать прогитлеровскую партию через пятых, конечно же, людей – а потом первому положить на стол президента информацию о том, как нации поднимают голову. Необходимо действовать, а не хлопать ушами, как это делают в Ставке Верховного Комиссара оккупационных Войск. Такого рода акция Даллеса выдвинет его на новую, еще более высокую позицию главного эксперта по германскому вопросу. Он, Даллес, может то, чего не могут или не умеют другие. Создание им, дальлесом имперской социальной партии, есть форма борьбы за пост руководителя разведывательного сообщества, которым Америка уже беременна. Роды должны пройти легко, акушер известен. Не нажим и патронаж старшего брата. На лишь объективное признание его Алена компетентности должно привести его к лидерству в разведке. Но Далис не знал и не мог знать, что к Имперской социалистической партии весьма пристально присматривался Мюллер, изучая все выступления лидеров с карандашом в руке. Ни Далис, ни Гелен не могли предположить что именно мюллер создал немецкую правую партию ту на которую решил поставить гелен значительно менее многочисленная всего тысяча членов но вполне легальная при этом антигитлеровская эта партия подвергла по сценарию мюллера оостракизму злодеяние сс и гестапо не переставая повторять словно заклинание о том, что лишь Германия, очистившись от скверны гитлеризма, может и должна стать оплотом западных христианских демократий в защите европейских святынь. Это давало правой партии благорасположение американских и британских оккупационных властей и надежных контакты с медленно и подспудно восстанавливающейся системой германского бизнеса. Ни Даллес, ни Геллен не знали, что деньги партии, являвшейся законспирированным центром той идеи, которой служил Мюллер, два раза в квартал передавал Штунбанфюрер СС Ригельд, который столь случайно встретился со Штирлицем, на борту ДС-4, следовавшего из Мадрида в Буэнос-Айрес.